Издательство «Эксмо» представляет Александр Мясников. В 50 лет жизнь только начинается. Глава 1. Зрелость нужно планировать. Как-то я познакомился с очень интересным человеком, бывшим шефом спецподразделения израильской разведки. Он значительно меня старше был, и я его спросил, «Ну, как там дальше?» Он рассмеялся и сказал, все так же, только медленнее. Медленнее. Сегодня время летит с такой все убыстряющейся скоростью, что становится просто жутко. После майских праздников почти сразу наступает новый год. Годы мелькают, и вот впереди уже не 35, а страшно произнести сколько. 50. Но стоит ли бояться возраста? К сожалению, многие считают, что у человека в 50 лет все уже позади. Они живут только прошлым или заботами детей и внуков. Но правильно ли это? Моя мама, геронтолог Ольга Халиловна Мясникова, которая ушла из жизни в 94 года, всегда говорила, что надо в любом возрасте быть бодрой, сохранять хорошую физическую форму, любить и быть любимой. Она часто цитировала Достоевского, который сказал, «Никакое воображение не придумает нам того, что дает иногда самая обыкновенная заурядная жизнь. Уважайте жизнь». Моя мама говорила, что в 50 лет жизнь только начинается. Именно разменяв пятый десяток, она встретила настоящую любовь, вышла замуж и прожила счастливо со своим любимым. Когда умер ее муж, казалось бы, пропал интерес к жизни, но лишь на мгновение. До 90 лет она была полна сил, энергии и желания жить. Она о себе говорила «Я очень многое люблю, многим интересуюсь, у меня еще полно желаний. И я очень самостоятельная, я не ощущаю себя старухой, я дама в возрасте». «Да, все нужно планировать, и дела, и состояние здоровья». И комфортную жизнь в пожилом возрасте. 40 человек должен планировать жизнь на 80 лет, или по крайней мере на 60, так конкретно, как 20-летний строит свои планы на 40 лет вперед. Жизнь после 50 лет отличается от той, что была в любом другом возрасте, и поэтому было бы желательно готовиться к ней заранее. Но, несмотря ни на что, нужно помнить, что и в 50 лет. Жизнь только начинается.